Глава 18. В темноте ко мне стали приходить образы. Родители, кузен, тетя, Винар, друзья и Агата. Я заново переживала все моменты счастья. Именины в родительском доме, то, как мы химичили с Мерлином, близнецы, веселящие меня на парах, Винар, заумно рассуждающий о чем-то, Агата, рассказывающая о снятии печатей. Я дернулась. Откуда это воспоминание? Я всегда помнила наши с Агатой уроки, а этого не было. Сосредоточившись, я погружаюсь в глубину сознания. Старушка, сидящая в своей избушке. «Таша, опять ты в облаках летаешь?» Мне попадает от Агаты. «Подождите, как так? Я же только что была...» «В своих мыслях ты была. Слушай меня внимательно. В нашем мире есть те люди, что носят печати, магические ограничители магии за совершенные ими проступки. Если же проступок был слишком велик, лишить силы могут всю семью. Снять печать может только тот, кто ее наложил, император, например, или маг, который проводил эту процедуру по его приказу. Но один талантливый алхимик нашел способ снять печать временно. Для противодействия магии нам часто нужна вещь того, Кто эту магию наложил, так если в радиусе твоей силы есть артефакт или весь человека, кто запечатал твою магию или силу твоего рода, ты должен моментально установить связь с этим артефактом. Тогда твоя сила ненадолго вернется, но действует такой метод всего несколько минут. Главное, будь осторожна при выборе артефакта. При этом в симбиозе, пока у тебя будет сила, артефакт будет пустым, так как твоя магия будет останавливать его магию». «Артефакт любой силы?» «Абсолютно», — подтвердила Агата. «А сейчас смотри внимательно. У меня и так сил почти нет, а эта временная петля последнее отнимает». «Что такое временная петля?» Мы можем оставлять магические карманы, обмениваясь даром между собой. В редких случаях, вложив достаточно силы, можно создать временную петлю. Как ты думаешь, Арно рассказал мне про печать? Торопись, времени почти не осталось. И я вновь оказалась на поляне, а передо мной кричала Грета: «Убери это! Убери!» Повернувшись, я увидела знакомую картину. Близнецы и Лили загоняли до мира в угол. «Винар!» Я обратила внимание парня на себя, даже не попытавшись приблизиться. «Я знаю, что за этим последует!» «Беги, Таша!» «Да, беги, Таша!» Передразнил его Саймон, сжигая последних зомби. «Только далеко, все равно не убежать от нас!» «Винар, оставь его мне!» Некромант удивленно посмотрел на меня. «Я знаю, что делаю!» «Как мило!» насмехался Саймон, переводя артефакт в мою сторону. «Уверена? На тысячу процентов! Доверься мне!» И я улыбнулась парню. «Вы закончили или как? Неловко даже вашу милую беседу прерывать. Но придется. Ты выбрала не ту сторону, Таша!» И с этими словами в меня ударила сила Грааля. Это было больно. Как будто из легких ушел весь воздух. Но главное, я чувствовала его. Пламя Грааля! Его наполнили искусственно, темной магией, и артефакт сожалел о том, что подчинялся Саймону. Он был разумен в тех пределах, как мог быть разумным кусок огранённого металла. Я впускала его внутрь себя, а он открывал мне свою силу. Внезапно я почувствовала жжение и увидела небольшой рисунок. «Печать», — догадалась я. «Рисунок то проявлялся, то терял окрас. Времени мало», — звучала в голове фраза Агаты. «Пора выходить». Я открыла глаза и поднялась с земли. «Таша!» Ко мне подбежал некромант и, оказавшись рядом, упал на колени. «Как ты?» Винар не смотрел на Саймона или на то, что Грааль может быть использован, пока он стоит спиной к противнику. Вместо этого парень просто осматривал меня на наличие травм и ран. «Я так испугался!» Максмерти обнял меня холодными ладонями. Океан нежности затопил мое сердце. Я вытащу тебя отсюда, чего бы мне это ни стоило, твердо сказал парень и начал формировать кокон. Подожди! И я схватила его за ладонь. Грааль сейчас не активен, он пуст, и мы можем их остановить. Что? Я знаю, как на время снять печать, и сейчас грааль не действует, магии в нем нет. Эй, голубки! Готовы попрощаться с миром? Издевательски крикнул Саймон. Что ж, тогда я... Не ты! Я оборвала парня. Мы. «Вместе!» Поднявшись с земли, Винар крепко взял мою руку. «Вместе!» Я почувствовала небывалый прилив магии. Мое ярко-красное пламя вырвалось на свободу, а рядом с ним было сине-фиолетовое пламя Винара. «Как впечатляюще! Только вот все напрасно, ведь у меня есть это!» И Саймон потряс в руках артефакт. «Пора заканчивать с вами, голубки!» Только огонь все не останавливался. Разгоняясь, словно лавина, он накрыл собой Саймона, превратив того в пепел. И лишь упавший на землю артефакт напоминал сейчас о его существовании. «Нет!» — взревел Дамир и кинулся Гралю. Но фиолетовый туман Винара закрутился вокруг, заточив того в клетку. «Вот и все», — сказала я, вытирая под лба. Винар подошел к артефакту и поднял его с земли. «Да уж, ну и заваруха!» — сказали близнецы в один голос. «Нам всем нужно в медпункт», — заявила Лили. «Хорошая идея», — ответил Финн. Пойдем, кивнул Флинн. «Как ты?» — я подошла к некроманту. «Есть одна вещь, которую ты мне задолжала после того, как я попытался спасти тебя, но был остановлен тобой уже, и в результате чего ты получила магический удар». «Я пыталась спасти нас всех. Моим приоритетом было твое спасение». Ты задела мою нежную мужскую натуру. Теперь тебе и расплачиваться. Вместо рыцарского поступка мне оставалось довольствоваться лишь крохами славы, о которых должны писать в летописях и балладах. Ладно, говори, что хочешь. Пойдёшь со мной на свидание.